Найдя едва заметную тропинку, Кармус стал пробираться сквозь кусты, но вдруг остановившись испустил вопль, в котором слышалось удивление и смешное совращение. Перед лачугой, с сплетенными стенами, с крышей, покрытой большими пальмами листьями и полускрытой ветвями кухейры гигантского растения, дающего плоды подобно тыкве, сидел человек могучего телосложения. Это был один из лучших представителей африканской расы, ибо отличался высоким ростом, широкими и крепкими плечами, могучей грудью, мускулистыми руками и ногами, несомненно обладавший огромной силой. Несмотря на мясистые губы, приплюснутые носы, выдающиеся скулы, его лицо не было некрасивым, в нем светилась доброта и детская наивность. Сидя на бревне, он наигрывал на свирели сделанной из тонкой бамбоковой тростинки. Он извлекал из нее долгие мягкие звуки, удивительной нежности и красоты, а у его ног плавно извивались восемь или десять опаснейших присмыкающихся. Среди них было несколько жарорак, небольших змей табачного цвета со сплюснутой треугольной головой на тоненькой шее, и настолько ядовитых, что и индейцы называют их проклятыми. Несколько мерных очковых змей, называемых также ай-ай и обладающих почти моментально действующим ядом. Гремучие змеи или змеи-колокольчики, несколько уруту, змей с крестовидными полосками на голове, чей укус вызывает пролить части тела, которой они коснулись. Услыхав возглас карму, африканец поднял огромные, блестевшие, будто фарфоровые глаза, устремил их на флебустьера, а затем отняв свирель от рта, произнес с удивлением, — Это вы? Опять здесь? я-то думал, что вы далеко в заливе, и испанцам вас не достать. — Да, это мы, но, черт меня побери, если я сделаю хоть шаг в присутствии этих отвратительных гадов, которые тебя окружают. — Мои зверюшки не причиняют вреда друзьям, — ответил негр со смехом. — Подожди минутку, белый кум, я их отправлю спать. Он взял корзину, сплетенную из листьев, положил в нее присмиревших змей и аккуратно закрыл ее, привалив для надежности большим камнем. — Теперь можешь без страха войти ко мне в хижину, белый кум, — сказал он. — Ты один? — Нет, я привел с собой капитана моего корабля... Брата красного корсара, черного корсара, он здесь, Маракайбо содрогнется от страха. Тише, тише, добрый мой брат, предоставь в наше распоряжение свою хижину, и ты об этом не пожалеешь. В это время появился корсар с пленным Иван Штиллером. Он помахал рукой в знак приветствия африканцу, который ожидал его возле хижины, а затем вошел в нее следом за кармой. «Так это и есть тот человек, который помог тебе бежать?» — спросил он. «Да, капитан. Он, наверное, ненавидит испанцев, так же, как и мы, капитан. Он хорошо знает Маракайбо, как мы, тортугу Корсар обернулся, чтобы взглянуть на африканца. Восхищенной мощной мускулатурой этого сына Африки он сказал как бы про себя. «Вот человек, который может мне помочь». Обведя взглядом хижину, Он увидел в углу грубо сплетенный из веток стул. Сев на него, он снова погрузился в раздумье Тем временем хозяин хижины поспешил принести несколько лепешек из маниоки, муки, приготовляемой из некоторых ядовитиших корнеплодов, которые, однако, при измельчении и сушке теряют свои ядовитые свойства. Молодые аноны мурикаты, похожие на зеленые шишки, содержащий под чешуйчатой кожурой нежнейший беловатый сок и несколько дюжин каких-то душистых плодов золотистого цвета, очень приятных на вкус и питательных. Ко всем этим яствам он добавил еще тыкву, наполненную пульке, своего рода брагой, изготавливаемой из агавы. Троев, лебуссьеров, у которых за всю ночь не было во рту и маковой рассинки, отдали должное приготовленному завтраку. Пленнику тоже кое-что перепало. Затем они кое-как устроились на кучах свежих листьев, которые африканец принес в хижину, и спокойно заснули, будто ничто им не грозило. Моко, которому белый комп поручил строжить пленного, хорошенько его связал и встал на страже. В течение всего дня никто из трех флебустьеров не пошевельнул и пальцем. Но как только опустились сумерки, Корсар резко приподнялся. Он был бледнее обычного, а в черных глазах поблескивали огоньки. Два или три раза он, тарабливо, обошел хижину, затем, остановившись перед узником, сказал, «Я обещал тебя не убивать, хотя имел полное право вздернуть тебя» на первом же дереве в лесу. Теперь ты должен мне сказать, как мне незаметно прокрасся во дворец к губернатору. — Вы собираетесь его убить в отместку за красного корсара? «Убить — Убить? — воскликнул гневно Фрибусьер. — Я боец, а не убийца, ибо я рыцарь. Вызвать его на дуэль куда ни шло, а убивать из-под это не по мне. — Губернатор стар, а вы молоды. И вам не удастся войти к нему в спальню, незамеченным множеством солдат, которые его охраняют?» «Я знаю, что он смел. Да, как лев. Ну, тогда все в порядке. Я надеюсь, скоро с ним увидится». Обернувшись к флегустьерам, он сказал Ван Штиллеру, «Ты останешься здесь охранять этого человека. Но с него достаточно африканца, капитан. Нет». — Африканец силен, как Геркулес, и он мне понадобится, чтобы нести тело моего брата. — Пойдем, Кармо, выпьем по бутылочке испанского венца в Маракайбу. — Тысяча кул! Какой -то тем, — Какой-то чем, капитан? — воскликнул Кармо. — А ты никак трусишь. — Да с вами готов хоть в преисподнюю, хоть к черту на рога, но я боюсь, что вас схватят. Насмешивая улыбкой скривила тонкие губы Корсара, «Посмотрим, — сказал он. Идем же!»